Глава двадцать седьмая В пять тридцать утра Карли уже была в ресторане. Несмотря на то, что в такой ранний час спал даже Бог, солнце уже взошло над горизонтом. Она сказала себе, что непривычно безоблачное небо — хороший знак и что она сумеет приготовить завтрак для ста с лишним голодных посетителей. Хотя в душе надеялась, что не переоценивает себя. Накануне вечером она вызвала Британи, любимую няньку Габи. Та обещала прийти чуть раньше семьи и собрать Габи в лагерь. Дочка без вопросов приняла объяснение, что Дамарис уволилась. Она никогда не дружила с поварихой. Долгое время Карли не могла понять, за что ее так ненавидит Дамарис. Она предполагала, что та ревнует ее к Мишель. Теперь ей стало ясно. Повариха, вероятно, постоянно опасалась, что Карли все узнает, Отсюда и такая неприязнь». Но сейчас ей было некогда размышлять над этим. Куда важнее было понять, как ей приготовить вкусный омлет, чтобы он еще и неплохо выглядел на тарелке. Она вошла на кухню и обнаружила, что там уже горят все огни, и Кэмми возится с продуктами. «Плохие новости», — сказала она. «Две помощницы Дамарис не вышли на работу. Они оставили голосовое сообщение, что увольняются». Карли покосилась на телефон. Там мигал огонек, значит, были и другие сообщения. «Окей», — пробормотала она и облизала губы. «Скорее всего, нам придется нелегко». Кэмми похлопала ее по плечу. «Не бойся, мы справимся. Мы с тобой много лет готовим завтраки для наших детей, а они привередливее, чем любой посетитель ресторана». Карли молча кивнула. Она боялась перейти на крик, если заговорит. Паник и страх бушевали в ее груди, стесняя дыхание. «Сейчас я принесу рецепты», — сказала Кэмми. «Этим утром мы не будем готовить блюда дня. Упростим себе задачу. Останутся яйца, оладьи и французские тосты с корицей. Хлеб с корицей уже приготовлен. Дамари сделала его заранее и размораживала по мере надобности. В морозилке его еще на пару дней». Карли кашлянула, прочищая горло. «Хорошая идея». «Сейчас я взгляну на меню, есть ли там что-то, за что нам не стоит и браться без профессионального надзора». Дверь распахнулась, и на кухню вошел Роберт. «Что ты здесь делаешь?» — удивилась Карли. «Я услышала случившимся», — ответил он. «И могу вам помочь». «Не готовить», — поспешно добавил он, глядя на плиту. «Рассаживать посетителей и наливать кофе». «Ничего не понимаю. Откуда ты узнал об этом?» Его взгляд скользнул в сторону кэми «Услышал от хорошей знакомой. Сейчас у вас запарка. Немного позже я могу открыть сувенирную лавку и помочь там ближайшие пару дней». Карли отчаянно хотелось просто сесть на табурет и спрятать голову между коленей. Может, тогда все перестанет крутиться перед глазами. Что ж, по крайней мере, тут был Роберт. Кажется, он узнал обо всем от Кэмми. Карли и не подозревала, что он общался с ней когда это он успел дыши ровно сказала кэмми успокойся личное потом сказала себе карли главное сейчас завтрак ладно сказала она берся за дело минут через двадцать у нее появилась иллюзия что они взяли ситуацию под контроль кэмми уже готовила первую порцию блюд а сама карли выкладывала на длинный кухонный стол все что им понадобится Они убрали из меню четыре самых сложных блюда, оставив самые простые. Кэмми согласилась заняться омлетами, а Карли всем остальным. Официанток было достаточно, Роберт рассаживал гостей и сидел на кассе, так что с ресторанным залом было все в порядке, но требовалось еще пара рук на кухне. Когда Карли уже собиралась позвать Британи и попросить ее помочь, на кухне появилась Мишель. Она выглядела хуже обычного, С одеждой было все нормально, но вот лицо было совершенно серым, словно маска на Хэллоуин. Под запавшими глазами появились темные круги, а губы были такими же бледными, как и кожа. «Ты не спала вообще?» — спросила Карли. Мишель быстро тряхнула головой. «Я не хочу говорить об этом, просто скажи, что надо делать». Карли решила не спорить и поставила ее на раздачу заказов. Быстрый взгляд на часы сообщил ей, что уже семь часов и пора открывать. И тут же вошла официантка с первым заказом. Два часа завтрака прошли как в тумане. Когда все осталось позади, Карли чувствовала себя так, словно бежала марафон, и не представляла, как дотянуть до конца дня. «Кофе», — подумала она, убирая остатки сливочного масла и молока. «Побольше кофе». Она вошла в ресторанный зал. Роберт протянул ей ключ от кассового аппарата. «Дай мне знать, если возникнут проблемы, когда ты будешь подсчитывать выручку». «Думаешь, они возникнут?» «С простой математикой я все-таки справляюсь», — улыбнулся он. «Но хочу удостовериться». «Спасибо, что пришел утром. Я признательна тебе за помощь». «Обращайся». Он посерьезнел. «Карли, тебе нужен кто-нибудь, кто будет заботиться о тебе». Ты не должна делать все одна. Почему? Другие ведь делают. Ты особенная, и я всегда был в этом уверен». Прямо сейчас она не считала себя какой-то особенной, но охотно выслушала его комплимент. «Ты давно встречаешься с Кэмми?» – поинтересовалась она. Он смущенно опустил глаза. «У нас была пара свиданий, она милая, и дети у нее хорошие». Он помолчал, словно пытался решить, что еще добавить. «Надеюсь, ты понимаешь, какая она классная», — торопливо сказала Карли. «Кэмми заслуживает хорошего парня. Тебе тоже кто-то нужен, Роберт. Женщина, которая хочет того же, что и ты». «Довольно прямолинейно», — сказала она себе, но это были важные слова. Она говорила искренне, чтобы у него не осталось иллюзий. «Все-таки я мог бы», — начал он. «Нет, ты не мог бы, и я тоже. Будем друзьями, Роберт. Я беспокоюсь за тебя». «Не нужно». Ее слова, казалось, не убедили его, но он кивнул. «Ты бываешь упрямый. Это часть моего обаяния». Мишель была не в настроении работать за стойкой регистрации. Достаточно того, что ей пришлось рано встать и помогать завтракам, Теперь же приходилось улыбаться и говорить любезности кучке незнакомых людей, которые ей наверняка не понравятся. «Нужно бы выбраться отсюда», — сказала она себе. «Поехать куда-нибудь еще. Вот только она любит отель. Или любила. К тому же, куда ей ехать?» У отеля остановилась белая «Тойота Королла». Было всего 10 утра, и Мишель не собиралась кого-либо принимать так рано. Она скажет им вернуться в три, как и положено. Идиоты. Из и вышла высокая стройная женщина с превосходной осанкой и короткими седыми волосами. Она обошла вокруг машины и взяла с пассажирского сиденья переноску. Мишель начала вспоминать. Карли что-то говорила о временной замене домарис Видно, это она и есть. Женщина вошла в отель, сопровождаемая возмущенными кошачьими воплями. «Привет», — сказала она, подходя к стойке. «Я Хелен Свифт». Она поставила переноску на стойку. «Это мистер Усач. Он не любит поездки». Мишель Сандерсон. Они пожали друг другу руки. Хелен взяла переноску. «Я устрою мистера Усача, и потом вы покажете мне кухню. Раз мне сегодня готовить ланч, то времени немного». «Вот и весь обмен любезностями», подумала Мишель. Ей уже нравилась пожилая женщина. Вы на пенсии? спросила Мишель. Она дала Хелен ключ от ее номера и показала на лестницу. Да, я преподавала в школе 35 лет, в средних классах. Она вскинула брови, а в карих глазах заплясали смешинки. В основном математику. Мне давали трудных ребят. Я предпочитала их умникам и всегда с удовольствием преодолевала трудности. Вам помочь что-нибудь донести? спросила Мишель. «Пока я и сама в состоянии это делать?» ответила Хелен. «Ведите меня». Они поднялись на второй этаж. Карли зарезервировала номер с окнами на запад, на саунд. Там была маленькая гостиная сиденьем у окна, спальня и большая ванная. В гостиной у стены стоял узкий письменный стол, под столом кошачий лоток и лампа-ночник. В спальне возле шкафа Лежал кошачий коврик с двумя пустыми плошками. «Очень мило», — одобрила Хелен, поставила переноску на кровать и открыла дверцу. Из нее с недовольным видом вышел холеный черно-белый кот. Хелен погладила его по спине. «Тут для тебя хорошее место у окна, мистер усач», — ласково сказала старушка. «Устраивайся, а я вернусь через несколько часов». Она налила в одну из мисок воды и поставила на место. «Покажите мне кухню». «Пойдемте сюда». Они спустились вниз и прошли через ресторан. Хелен замедлила шаг и огляделась. «Мне нравится, что тут много окон и светло», заметила она. «Очень мило». Зайдя на кухню, она быстро обошла ее. «Да, я помню. Удобное расположение». Она заглянула в холодильник, кладовую и морозильную камеру, ознакомилась с меню и кивнула. «Прекрасно». Я составлю список неотложных покупок. Продуктов на сегодняшний ланч хватит, но я предпочитаю не просто что-то готовить, а подходить творчески. Я посмотрю, что готовила ваша прежняя повариха, и сообщу свои идеи насчет блюд дня, и я ценю то, что вы обратились ко мне за помощью. Я предпочитаю считать себя полезным человеком. Выход на пенсию дался мне нелегко». Она поджала тонкие губы. «Прошел год, как я потеряла моего супруга а без него дни кажутся такими длинными. «Сочувствую», — ответила Мишель, которой было немного неловко. «Благодарю вас. Для меня это приятное разнообразие. У вас будет помощница, думаю, Кэмми. Она была официанткой. Карли вам скажет». «Вот и хорошо. Я могу работать с кем угодно, если меня будут слушаться». Мишель засмеялась. «Вы напомнили мне знакомых сержантов». Хелен улыбнулась, и ее лицо посветлело. «Мой супруг был военным, так что для меня это ценный комплимент. Благодарю!» Следующие 10 дней июля прошли без заметных событий. Карли радовалась такой передышке и с тревогой ждала следующий кризис. В том, что он будет, у нее не было сомнений. Хелен неплохо вписалась в жизнь отеля. Ее спокойствие и организованность положительно действовали на персонал. Дамарис с Изабеллой подписали письмо о добровольном увольнении, которое составила Карли. Наняли новую старшую официантку, а Кэмми временно перешла на кухню. Почти все было в порядке, кроме Мишель. Карли тревожилась за нее, но не знала, что делать. Мишель обычно сидела у себя в кабинете и редко общалась с кем бы то ни было. Сама Карли не могла ничем ей помочь и не могла заставить Мишель искать помощи где-то еще. «Да, непросто», — думала она, поправляя брошюры на стенде возле входа. Неделю назад Габи закончила учебу и теперь ходила в лагерь, где ей очень нравилось. Еще она нашла настоящую любовь, и мистер Усач отвечал ей взаимностью. Позволял наряжать его в кукольную одежду и возить в старой прогулочной коляске. Карли выглянула в окно и увидела, что солнце пробилось сквозь облака. Наконец-то потеплело, и Карли решила посидеть пару минут на веранде. Только-только она устроилась там, как подъехала полицейская машина, и из нее вылез Сэм в форме цвета хаки и очках авиаторах. Он направился к ней, весь такой импозантный, мужественный и сексуальный. Если бы она не сидела, а стояла, у нее подогнулись бы коленки» но все равно ей пришлось прикусить губу, чтобы не умолять его овладеть ею немедленно, прямо на веранде, на глазах у всех. «Офицер», — сказала она с улыбкой, «Мэм». Она поморщилась. «По-моему, я еще не в таком возрасте, чтобы ко мне так обращаться». «Знак уважения». Он показал на ступеньку рядом с ней. «Можно присоединиться?» Она кивнула. Он устроился рядом с ней. Его плечи касались ее. Ее захлестнуло жаром, не имевшим отношения к летней погоде. «Как дела?» — поинтересовалась она. «Нормально устроился на новой работе?» «Все хорошо, мне нравится остров, люди. Я начинаю понимать, почему все жалуются на туристов. Короче, это то, что я искал. Приятно слышать. Я скучал по тебе». Она повернулась к нему. Он снял очки и стал еще симпатичнее. Ей хотелось его обнять, но она приказала себе проявить волю. Или хотя бы благоразумие. «Мы почти не были вместе», — возразила она. «Как ты можешь скучать?» «Мне нравится твой юмор», — усмехнулся он. «Тогда скажу иначе. Я много думал о тебе. Я уважаю то, что ты сказала про Мишель, но он не согласен. Я хочу встретиться с тобой, Карли. Мы не будем торопиться». Что скажешь, если я приглашу тебя с дочкой покататься на утиной лодке?» «Утиная лодка. Дакбот. Вид транспорта – лодка, которая передвигается и по суше, и по воде. В США на нем часто проводят экскурсии». Меньше всего на свете Карли любила водные прогулки, но лодка для охоты на уток показалась ей безопасной. Они поедут через город, потом спустятся на лодочный причал прямо к воде. Катание на лодке ее не пугало, Она боялась самой воды, но если она сядет поближе к спасательным жилетам и станет глядеть не на воду, а на горизонт, все будет нормально. «Конечно», — ответила она, — «Габи любит утиные лодки». Роберт брал ее с собой, и воспоминаний об этом приключении хватило на много дней. Габи унаследовала от нее страх перед водой, но он не распространялся на утиные лодки. «Прямо вот так сразу?» — спросил он. Я думал, тебя придется долго уговаривать. Кажется, Мишель не против, если мы встретимся. В тот момент Карли было на все плевать. Рад это слышать. Я беспокоюсь за нее, она ничего не ест. Кажется, она много пьет. Выглядит ужасно, словно не спала много недель. Я знаю, но я уже сказал ей все, что мог. Карли вскинула брови. Ты видел ее в последние дни? Нет. Ей становится хуже. Я видела такое в новостях и понимаю, как трудно солдатам приспосабливаться к обычной жизни, но тут кое-что похуже. Ей нужна помощь». Сэм нахмурил брови. «Говоришь, все серьезно?» «Думаю, да». Сэм посмотрел куда-то вдаль. «Некоторым людям нужно удариться о подножие скалы, чтобы потом двигаться вперед». «Пожалуй», — отозвалась Карли. «Слушай, не говори, что я тебе рассказывала про нее». Иначе она разозлится и начнет защищаться. Сэм вытянул ноги. В свое время мне встречались разные сестры, но у вас с ней самые странные отношения, какие я видел. Мы не сестры. Твоя мать вышла замуж за ее отца, или я ошибаюсь? Да, вышла. И они живут вместе много лет. Сестры. Карли смотрела на сад, а слово крутилось в ее голове. Они с Мишель «сестры». Окей, сводное, но все равно. Она никогда не думала об их отношениях в этом плане. Никогда не задумывалась об их семейных узах, если это можно так назвать. Изменит ли это что-нибудь? Ни у кого из них не было семьи, к которой они были бы привязаны. А ведь это означало бы, что они нужны друг другу.